Глава 9. Эшли. Экзотическая орхидея? Зачарована? С превеликим удовольствием? Боже мой, когда я превратилась в героиню романа викторианской эпохи? Когда я нервничаю, то становлюсь непредсказуемой. Я как будто перестаю доверять собственному голосу и превращаюсь в кого-то другого, персонажа из книги, фильма или телепрограммы. На работе экскурсоводом я часто перевоплощаюсь в гламурную ведущую телеигры. Ну же, спускайтесь. Или начинающего стендап-комика. Как у вас дела сегодня вечером? Иногда на втором этаже автобуса под открытым небом я становилась Джеймсом Кирком со звездолета «Энтерпрайз». Говорит ваш капитан. Кем угодно, только не самой собой. Джеймс Кирк. Персонаж фильмов и сериалов «Звездный путь». Адмирал «Звездного флота» и капитан звездолета «Энтерпрайз». Сегодня я, очевидно, была главной героиней романа Джейн Остин «Эмма». Считается, что актеры от природы общительны, но многие из нас выбирают эту профессию, чтобы исчезнуть. Когда я вхожу в образ, тревоги отступают, потому что люди не могут меня осудить, если я кто-то другой. Тем вечером я страшно нервничала. Не потому что потеряла собаку, Не потому, что в меня стреляли, или из-за того, что семь лет пыталась держаться от этого странного дома подальше и вдруг оказалась внутри. И даже не из-за того, что предложила себя мужчине, которому от меня нужна лишь половина арендной платы. Нет, я нервничала из-за него. «Тетя Луиза живет здесь уже 30 лет», начал мужчина, когда мы пошли по коридору со стенами из красного бархата. Но дом построили в 1950-е. Когда тётя с дядей его купили, он был весьма потрепанным. Он болтал что-то об архитекторе, поэтажном плане, мебели. Его голос растекался по моей коже, как теплая патока, согревая в тех местах, которые уже долгое время были холодными. «Я не из тех, кто падает в обморок от мужчины, только потому что он красив». Я каждый день встречала красивых мужчин благодаря своей желаемой профессии. Среди актеров Лос-Анджелеса их было полно. Но этот мужчина, с неровной улыбкой и такими глубокими ямочками, что из них можно пить виски, был как будто из другого мира. Слушать его — все равно, что скользить на лыжах по свежему снегу, так легко и волнующе, до мурашек. «Вы, видимо, живете поблизости». Спросил он, включая свет в идеальной маленькой ванной с раковиной на ножке и унитазом, который смывают, дернув за цепочку. А потом встретился со мной взглядом, и на мгновение у меня перехватило дыхание. Сердце бешено колотилось. Я чувствовала такую легкость, будто вот-вот взлечу. «Разумеется», — ответила я по-джейностиновски. «Прямо за углом». Он улыбнулся и я почувствовала, как заолели мои щеки. Он знает, как на меня действует. Если бы я была хорошей актрисой, то могла бы это скрыть, но талант снова меня подвел. «Здесь чудный район», — произнес он. Я не доверяла своему языку и предпочла просто кивнуть. Я и раньше влюблялась в ведущих певцов, кинозвезд и даже в пару партнеров по сцене, но мои чувства при первом же взгляде на нейтона были как из поэмы Уолта Уитмена, «Незнакомый прохожий». «Ты и не знаешь, как жадно я смотрю на тебя». Листья травы из цикла «Аир благовонный». Стихотворение незнакомому. Я снова и снова мысленно повторяла его имя. Нейтан, Нейтан, Нейтан. Я никогда раньше не встречала Нейтана. Мне пришло в голову, что отныне это имя всегда будет ассоциироваться с невыносимо идеальным мужчиной. Интересно, а как называют его друзья? Нейт? Быть может, однажды так назову его и я? Я всегда думала, что любовь с первого взгляда — это миф, но в этот вечер уверовала в нее. Пока заряженные ионы, исходящие от современного мистера Дарси, щекотали мне кожу, я думала о том, что побудило меня всего несколько минут назад, фактически сделать Джордану предложение. Я знала, что у людей бывает навязчивое желание завести детей. Большинство моих друзей этим страдают. Может, у меня просто навязчивое желание выйти замуж? Неужели я такого плохого о себе мнения, что не считаю себя достойной большой любви? Я не знала, почему пыталась заставить Джордана жениться на мне. Просто радовалась, что он не сказал «да». Мужчина моей мечты... Провел меня через роскошную столовую с липоватой кованой люстрой в музыкальную комнату со сверкающим роялем из красного дерева. «Сын и дочь Луизы играли на фортепиано», — пояснил он. «Мы слушали в этой комнате много концертов». «Как чудесно!» — воскликнула я. «Если честно, это было ужасно», — прошептал он. Они оба играли отвратительно. Нейтан заговорщицки улыбнулся, и мое сердце заколотилось так, что отдавалось в ушах. Я пошла за ним, мимо полок с нотами, через стеклянные двери в уютную библиотеку, обрамленную шкафами с книгами. Она была настолько старомодна, с тяжелыми шторами в цветочек и стеклами с фаской, что я как будто попала в детективную игру. Я почти ожидала увидеть у окна доктора Ватсона и Шерлока Холмса с трубкой в зубах. Мы свернули в очередной коридор, Прошли мимо тайной лестницы и остановились у двойных дверей. И, наконец, кабинет Луизы. Он толкнул двери, и мы оказались в комнате странной формы со скошенным потолком и сиденьем на подоконнике. По центру дальней стены стоял антикварный письменный стол с лампой от Тифани, разноцветный и головокружительный, как калейдоскоп. Над столом висел каллаш из фотографий в рамке, кадры со съемок снимки с красной дорожки и фотографии актеров восьмидесятых и девяностых годов с автографами. «Боже мой!» — пробормотала я, остановив взгляд на двух потрясающих блондинках в черных платьях и туфлях на шпильках. «Это ваша тетя и Барбара Стрейзанд?» «Ага. Золотой глобус, кажется. Тетя когда-то была большой шишкой». «Это уж точно». За несколько лет я сделала пару селфи с тем парнем из сериала, но ни разу с такой знаменитостью, как Барбара Стрейзенд. И я вдруг задумалась, кто из них интригует больше, мой сексуальный гид или хозяйка дома, которая на короткой ноге со знаменитостями. Я решила, что мы вернемся тем же путем, каким пришли, но в голубых глазах Нейтана внезапно вспыхнул огонек. Хотите увидеть тайный проход к кухне? Я кивнула, поскольку согласилась бы на любое его предложение, и он повел меня к узкому книжному шкафу у дальней стены. «Нажмите на Библию», — попросил он, и я подчинилась. И через секунду стена открылась, а за ней показалась крутая и узкая лестница. Через пять коротких ступеней мы оказались в кладовке, в окружении консервов и соленей. «Ух ты!» — восхитилась я. «Такого я не ожидала!» Этот дом полон сюрпризов. нейтон подмигнул, снова вызвав у меня мурашки, и повел меня через кухню со сверкающими деревянными полами и шкафчиками обратно в гостиную, где ждали Луиза и Брандо. «Ну вот мы и вернулись туда, откуда начали», — объявил нейтон Он улыбнулся, а мне пришлось уцепиться за пол пальцами ног, чтобы не упасть. «Спасибо, что позволили посмотреть ваш чудесный дом», — обратилась я к хозяйке. — Из всех комнат мне больше всего понравилась библиотека. Я почувствовала на себе взгляд Нейтана. — Дыши, Эшли, дыши! Луиза улыбнулась, как и мне. — Хотя кабинет тоже производит впечатление, — добавила я. — Вы с Барбарой похожи как сестры. Я не пыталась ей польстить. С ее высокими скулами и синими глазами Она запросто могла бы быть седовласой сестрой-близнецом, мисс Стрейзанд. Мы с ней часто веселились вместе. «Она мой кумир», — выпалила я. «Премия Пибоди, Эмми, Грэми, Оскар, Тони. Всего три человека выиграли все, и она в их числе. Я всегда мечтала с ней встретиться, но, боюсь, при встрече сразу же расплачусь». «Господи, Эшли, да заткнись ты!» «Почему я никогда не могу выбрать роль без слов?» «Да?» — удивилась хозяйка. И я продолжила болтать. «Я актриса», — объяснила я. «Пытаюсь быть актрисой. Конечно, я уже снималась. Меня часто спрашивают, где же могли меня видеть, и я не знаю, что ответить. Потому что снималась немного». «Ох, какая-то запинающаяся идиотка. Где же Эмма, когда она так мне нужна?» «Актриса! Просто чудесно! А я 25 лет занималась подбором актеров!» Сказала Луиза, и мое сердце воспарило ракетой. Кастинг-директора для меня все равно, что маги. Всемогущие демогорганы, обладающие суперспособностью превращать заурядных мечтателей в сверкающих избранных. Демогорган. Персонаж из сериала «Очень странные дела». Представляет собой хищное человекоподобное существо, возникшее из параллельного измерения. «Невероятно!» — воскликнула я. Конечно, я встречала кучу кастинг-директоров, но всегда находилась по другую сторону стола. «Я на пенсии, но держу нос по ветру», — сказала она. И я поняла, что моя жизнь вот-вот изменится. Это было так обнадеживающе, будто солнце выглянуло из-за тучи. Одно из основных требований к актерской профессии — быть глупым оптимистом. Разумеется, именно на это и рассчитывала Луиза.